Глава вторая. Призрак. Она была уверена, что оплакивает мертвого, и к Сентралю пришлось силой оторвать ее от своего друга. «Причитаниями здесь не поможешь, Катрин. Есть у вас комната, куда положить его, госпожа Массе?» «Можно занять мою», — воскликнула Катрин, теряя слезы. «Прекрасно. Показывайте дорогу». К Сентрайль без видимых усилий взял Арно на руки. Поникшая голова Монсалви, Безвольно покачивалась на плече капитана. Казалось, раненый ничего не видит и не слышит. Больше всего он походил на марионетку, чьи ниточки оборвались. Катрин с трудом, удерживая вновь подступившие слезы, поднесла к рту руку и вцепилась в нее зубами. «Он умрет», — прошептала она, — «умрет». «Надеюсь...» — «Нет», — пробормотал к централь. «Я торопился как мог. Откройте вот эту дверь». «Может быть...» — робко сказала Сара... «Стоит подождать, пока не уйдет госпожа де Тремуй, Она осеклась, увидев, как исказилось от ярости лицо к централи. «Нельзя терять ни минуты, понятно вам? А если эта рыжая шлюха осмелится встать на моем пути, я ее попросту придушу, клянусь шпагой отца и честью матери. Открывайте, кому сказано. Его нужно уложить в постель и срочно разыскать врача». В ту же секунду дверь распахнулась, и на пороге возник Готье, словно заполнив собой всю галерею. Его светлые глаза переходили к сент который начал выдыхаться под тяжестью ноши на плачущую Катрин. «Позвольте, я понесу его, мессир», — решительно сказал нормандец. «Вам тяжело. Мэтр Кэр велел мне передать, что госпожа де Тремуй ушла. Готье легко, как пушинку, поднял безжизненное тело Арно, который в руках великана походил на ребенка, и большими шагами понес его через двор. Начал накрапывать мелкий дождь, небо потемнело, предвещая наступление ночи. Впереди бежали Маго с Сарой, показывая Готье дорогу и торопясь открыть дверь комнаты. К Сентраль попытался удержать Катрин, но она рванулась за норманцем. Капитан только успел крикнуть вдогонку «Останьтесь, Катрин, не нужно сейчас туда ходить». Но она ничего не слышала, и в ушах ее звучал только собственный глухой шепот, повторявший с безнадежным отчаянием «Умрет он, умрет!». Задыхаясь, она влетела наверх вслед за Готье и увидела его склоненную широкую спину. Он бережно укладывал Арно на кровать. Сара, с глазами полными слез, попыталась преградить ей дорогу. — Позволь, мы сами займемся им, девочка моя, — умоляюще произнесла цыганка. «Сейчас на него очень тяжело смотреть, а в твоем положении...» «Какое это имеет значение?» — гневно сказала Катрин и стиснула зубы. «Какое мне дело до ребенка, если Арно умирает? Он принадлежит только мне, слышишь? Мне одной. Ему нужна моя помощь, и никто не смеет встать между ним и мной». Сара нехотя отстранилась, пропуская Катрин и, покачав головой, тихо сказала... Сейчас ему ничего не нужно, он без сознания, хотя глаза у него открыты, но он никого не узнает и, похоже, просто ничего не видит. Катрин понадобилось все мужество, чтобы побороть нахлынувшее отчаяние. Она не имела права поддаваться горю, во всяком случае теперь. Она должна была смело и хладнокровно выдержать этот удар судьбы. Внутренний голос говорил ей, что только такой ценой сможет она спасти Арно. Как всегда, в трудную минуту, она сжала ковчежет святого Иакова и медленно двинулась к кровати, возле которой суетилась старая Маго. Посреди комнаты стоял Готье и смотрел на нее. В его светлых глазах застыло странное выражение, в котором угадывалась и боль, и гнев. Он открыл был рот, чтобы сказать что-то, но остановился и, пожав своими мощными плечами, двинулся к двери. Катрин даже не заметила его. Она видела только Арно и согнувшуюся фигуру старой Маго. «Милосердный Иисус», — причитала кормилица, «Да — «до чего же они довели его? Что же они сделали с несчастным сеньором?» С помощью Сары она кое-как отдирала от худого тела грязные и вонючие лохмотья. Пленника, похоже, содержали в яме с навозной жижей. Груди и спине Монсалви лоскуты ткани прилипли будто намертво, и когда старая Маго дернула посильней — из-под них показалась кровь. «Он ранен!» — вскрикнула Катрин, схватившись за сердце, которое болезненно сжалось. Дрожащей рукой она отвела с олба но слишком длинные пряди волос. «Так мы ничего не сделаем», — пробормотала Маго. «Сара, беги на кухню и скажи, чтобы принесли сюда лохань, самую большую, какая найдется, и несколько ведер горячей воды. Его надо вымыть». Сара исчезла, но тут же в дверях показался Ксентраль в сопровождении Жака Кэра. Нахмурив брови, он подошел к кровати и встал за спиной Катрин, которая с бесконечными предосторожностями снимала прилипшие к коже лоскуты. Она бросила быстрый взгляд на капитана. «Где же вы нашли его в таком состоянии, мессир? Подземелье?» «Почти. Его бросили в яму, куда просачивается вода Луары. под ногами жижи из грязи по колено». Его держали там, скованного по рукам и ногам, в полной темноте. Еду, если, конечно, это можно назвать едой, сбрасывали через дыру сверху. Нам пришлось взломать крышу. Сторожил его отвратительный тюремщик, сущий зверь, черный горбун, сильный, как турок. Только троим крепким солдатам удалось его скрутить. «Что вы с ним сделали?» «Что делают с крысой?» «Давят ногой». Я перерезал ему глотку, и когда мы вытащили Монсалви, сбросил в яму. Признаюсь вам, сначала я подумал, что Арно уже мертв. Он лежал совершенно неподвижно. Но потом я увидел, как у него дрогнули губы. В ту минуту я отдал бы все, чтобы иметь под рукой хоть какого-нибудь лекаря. Один из моих солдат кое-чему подучился у монахов. Он дал ему выпить теплого молока. Однако мы не могли долго задерживаться в этом месте, приходилось спешить. Мы завернули его в плащ, и всю дорогу до бурже я вез его, держа на руках, как ребенка. Потом испольщик метра Жакка дал мне эту одежду, эту повозку и этот кворост. «Бог свидетель Катрин, всю дорогу я молился, чтобы не привести вам покойника. Латре и его приспешникам придется дорого заплатить за это». «Пока для него все обошлось одним зарезанным тюремщиком», — сказала Катрин жестко. «Плюс двадцать убитых солдат и сожженный замок», — спокойно парировал Ксентраль. «За кого вы меня принимаете? Выше головы не прыгнешь, однако, как я не торопился, я замок все-таки подпалил». «Простите меня», — сказала Катрин, опуская глаза. Двое слуг с трудом втащили в комнату огромную лохань, застеленную чистой простыней, и стали наливать в нее воду. Тем временем мэтр Жак безмолвно смотрел на спасенного, иногда переводя взор на тонкий профиль Катрин, освещенный пламенем свечи, на ее длинные ресницы, оттенявшие прелестные глаза. Старая Маго, стоявшая с другой стороны кровати, поймала его взгляд и пожала плечами. «Ему нужен врач», — промолвила она, и в тоне ее прозвучал упрек. «Его надо найти как можно скорее». Жак Кер вздрогнул, как человек, которого внезапно разбудили, грубо тряхнув за плечи. Он медленно направился к двери. «Я сам схожу за ним», — ответил он, подавив вздох. С тех пор, как меховщик вошел в эту комнату, Катрин не взглянула на него ни разу и, казалось, не замечала его присутствия. Все ее помыслы были устремлены к полумертвому страдальцу, к человеку, от которого осталась только тень прежнего Арнода Монсалви. С величайшей осторожностью к Сентрайль, Сара и Катрин подняли Арно и опустили его в деревянную ванну, куда Маго уже выплеснула флакон ароматического масла и всыпала несколько щепоток растертого корня антеи. Изможденное тело с посеревшей кожей и ссохшимися сохшимися мускулами погрузилось в воду, от которой шел пар. Арно открыл глаза. Радужная оболочка их покраснела и покрылась какими-то странными пятнами. Он пошевелил губами, промычав что-то нечленораздельное. Ксентрайль позеленел. «Клянусь, кровью Христовой!» — прорычал он, схватив друга за голову обеими руками и заставив открыть рот. Затем он разжал руки со вздохом облегчения. «Господи! Как я испугался!» — пробормотал он. «Я подумал, что они отрезали ему язык!» Катрин вскрикнула от ужаса, но на Кцентраля даже не взглянула. Она медленно провела рукой перед широко раскрытыми глазами Арно и только затем подняла на капитана взор, в котором сквозило отчаяние. Похоже, похоже, что он ослеп. Зрачки не расширяются, даже когда я подношу руку совсем близко. «Я знаю», — мрачно отозвался капитан, — «мне и самому так показалось в пути. Нет-нет», — поторопился он добавить, и видя, что слезы брызнули из васильковых глаз. «Не надо так расстраиваться, дорогая Катрин». Он без сознания, возможно, поэтому ни на что не реагирует. Пусть его осмотрит врач. Больного держали в ванне долго. Вода стала грязная, в ней плавали обрывки ткани, дохлые черви и вши. Поверхность ее покрылась липкими жирными пятнами. Зато кожа Арно приобрела, наконец, более или менее нормальный цвет. На спине и груди его показались вздувшиеся длинные рубцы, из которых вновь начала сочиться кровь. «Что с ним сделали?» — спросила старая Маго, кинув негодующий взгляд на Ксентраля. Тот отвернулся, тщетно пытаясь унять дрожь в руках. «Били плетью, и не один раз», — ответил он хриплым голосом. «Красотка Латремой умеет мстить тем, кто ею пренебрегает. С животными так не обращаются, как обошлись с ним». Сами видите, что он получил в награду за верность своей любви. Катрин скрипнула зубами, гневным движением отбросила назад прядь волос, упавшую ей на лоб, и взглянула на Ксентрайля глазами, в которых сверкала ярость. «Она мне за это заплатит», — глухо сказала молодая женщина. «Заплатит раньше или позже за его страдания и за мои муки. Заплатит кровью и слезами». Стоя на коленях в луже воды возле лохани, она дрожала как лист, судорожно вцепившись в края простыни, которые постелили, чтобы израненная кожа Арно не соприкасалась с деревянной поверхностью. Ксентраэль бережно поднял ее и прижал к груди, словно желая согреть и успокоить, передавая ей собственные силы и мужество. — Пусть мансалви придет в себя, — убежденно произнес он, — а там он сумеет рассчитаться со всеми, кто этого заслуживает. Вы знаете, как он умеет это делать. Есть женщины, с которыми мужчина может не церемониться. Уткнувшись в рваную рубаху капитана, Катрин тихо всхлипывала, а затем отозвалась тоненьким, почти детским голоском, прерывающимся, словно от обиды. — Вы же видите, от него осталась только тень прежнего Орно. «Не говорите глупостей, вы в это сами не верите, а я, я столько раз видел Арно у порога смерти, как, впрочем, и всех моих друзей, что не поверю в его смерть, пока тело его не остынет в моих руках. Да и тогда еще погожу». Обсушив и согрев Арно, его осторожно перенесли в постель как раз в ту минуту, когда Жак Кер, вернувшись, объявил, что сейчас придет доктор. Готье и двое слуг унесли лохань, полную грязной воды. Молодого человека уложили на белые простыни, и теперь его трагическая худоба и изможденность еще больше бросались в глаза. Ванник Сентраль собственноручно побрил своего друга, чье прекрасное лицо напоминало теперь череп, обтянутый кожей, на которой синели крохотные шрамы от ударов шпагой, полученных в многочисленных боях. Он выглядел юным и беззащитным, и в своей неподвижности походил на каменную статую, вырезанную в могильной плите. Катрин, чей взор туманился слезами, словно вновь видела раненого рыцаря, лежавшего на фландерской дороге. Тогда он тоже был неподвижен, но тело его не утеряло силы и мощи. Сраженный рыцарь был полон жизни, и чувствовалось, что едва он придет в себя, как сразу бросится в битву. Теперь Арно спал, казалось вечным сном. Катрина, знемогая от бессилия помочь ему, отдала бы все оставшиеся годы жизни, лишь бы он открыл глаза и улыбнулся ей. Она очнулась от своих горьких размышлений только при появлении в комнате совершенно нового персонажа. До этой минуты она не замечала никого и ничего, видя только Арно, от которого не могла оторвать тоскующего узора. Где-то далеко была Сара, сидевшая возле кровати, и откуда-то доносилось шумное дыхание к Централе. Однако вошедший в комнату человек мог бы привлечь и самое рассеянное внимание. Он был высокого роста, очень худой и слегка сутулый. На узком желтом лице выделялись пунцовые толстые губы, длинный орлиный нос и глубоко посаженные пронзительные глаза под угольно-черными бровями. Длинные волосы, заплетенные в какие-то странные косички, падали на его худые плечи, соединяясь с бородой цвета ворного крыла. На нем был поношенный широкий плащ черного цвета, на котором ярко выделялся зловещий желтый ромб. Катрин ошеломленно уставилась на эту нашивку, а вновь пришедший, проследив за направлением ее взгляда, издал короткий сухой смешок. — Вас страшат сыны Израиля, мадам? Клянусь, что не убивал ни одного христианского младенца и не пил его кровь, если, конечно, вас пугает именно это. Катрина не успела ничего ответить, потому что за спиной еврея раздался спокойный голос Жака Кэра. «Нет лучшего врача в нашем городе, чем Рабби Моша ягуда Он закончил университет в Монпелье. Надеюсь, он сумеет помочь моему гостю. Что до меня, то я неоднократно обращался к нему, зная его ученость и мудрость». «Неужели нельзя было позвать врача-христианина?» Сделав недовольную гримасу, спросил к Централь. «Я слышал, что метр обер метр Обер, метр всего лишь самодовольный осел, который довершит то, что не сумели сделать, получили от Ремуя», — отозвал смеховщик. «После арабов на втором месте в искусстве медицины находятся иудеи, последователи Салернской школы. В Салерну, как вы знаете, работал знаменитый Тротула». Пока Жак говорил, Мошабен и Гуда, слегка пожав плечами, подошел к постели больного и, сощурив глаза, стал изучать его. «Он без сознания», — прошептала Катрин, — «иногда открывает глаза, но ничего не видит, бормочет что-то непонятное и...» «Я знаю», — прервал ее врач, — «метр Кэр уже все объяснил мне. Отойдите в сторону, я должен его осмотреть». Катрин нехотя подчинилась. Ее пугал этот высокий черный человек, склонившийся на Дорно, и приход его казался ей дурным предзнаменованием. Он так походил на злого духа. Однако она вынуждена была признать, что врач он весьма искусный. Его тонкие длинные пальцы быстро обижали все тело раненого, задержавшись на вздувшихся рубцах от плети, из которых некоторые гноились, а другие кровоточили. Глухим голосом он потребовал воды и вина, что было исполнено мгновенно. Сара и Маго, как и Катрин, смотрели ему в рот, ловя любое его распоряжение. Он тщательно промыл пальцы в воде, прежде чем положить их на лицо Арно. Катрин видела, как он приподнял веки и долго рассматривал незрячие глаза больного, а затем слегка присвистнул. «Это... это опасно?» Робко спросила она. Не знаю, что вам сказать. Несколько раз я сталкивался со случаем слепоты вследствие тюремного заключения, полагая виной тому недоброкачественные, чтобы не сказать, отвратительной пищи, которой подчуют пленников. Гиппократ называл эту болезнь Кератис. Вы хотите сказать, что он так и останется слепым? Мешался к централь, и в голосе его прозвучал такой ужас, что Катрина невольно протянула ему руку, чтобы успокоить. Раби Моше покачал головой. «Этого никто не знает. У одних болезнь проходит, и даже довольно быстро, другие же теряют зрение на всю жизнь. Благодаря милости всемогущего я знаю, какими средствами можно помочь излечению». За разговором он продолжал делать свое дело. Все раны были тщательно омыты вином, смазаны мазью из бараньего жира, толченного ладана и скипидарного масла, а затем перевязаны бинтами из тонкого полотна. На глаза больного Раби Моше наложил компрессы из листьев белодонной пальмового масла, приказав менять их каждый день. «Давайте ему козье молоко с медом», сказал он в качестве последнего напутствия. «Белье нужно менять как можно чаще». Если будут сильные боли, дайте ему несколько зерен мака. Я оставлю вам все, что нужно, и молитесь. Молитесь всемогущему Яхве, чтобы он жалился над ним и над вами, ибо только ему подвластны и жизнь, и смерть. Но вы же будете навещать его каждый день, не так ли? Спросила Катрин, которая проскользнула к изголовью Арно, едва врач закончил перевязку и взяла его руку в свои. На лице Раби Моше появилась горькая улыбка, однако он ничего не ответил. Жак-Кер с усилием произнес, «К несчастью, второго визита не будет. Сегодня ночью Раби Моше должен покинуть город вместе со всеми своими единоверцами. Приказ короля не допускает исключений. На восходе солнца все евреи под страхом смерти должны уйти в изгнание». Я и без того задержал Раби Моше, который уже собирался уходить из своего дома. Эти слова были встречены мертвым молчанием. Катрин медленно встала, глядя попеременно то на врача, то на мехащика. — Но за что? — Не за что, а почему? — язвительно возразил Ксентраль. Латремою мало золота, которое он уже спел награбить. Он добился издания Эдикта, изгоняющего евреев. Они должны уйти, но золото их остается. Им запрещено брать с собой вещи. Завтра сундуки Латремою будут ломиться от золотых монет, и полагаю, что когда он истратит их, то набросится еще на кого-нибудь, например, на ломбарцев. Эта новость, хотя и не затрагивала саму Катрин, оказалась для нее последней каплей. Нервы ее, наконец, не выдержали. Сотрясаясь от рыданий, она рухнула к подножью кровати, выкрикивая какие-то бессвязные слова. У нее начались судороги, и Сара, бросившись к ней, тщательно пыталась приподнять ее. Уцепившись за ножку кровати, Катрин билась в истерике, со стоном повторяя одно и то же имя. «Латремуй! Латремуй! Я не хочу, не хочу больше слышать о нем! Не хочу! Никогда, чтобы больше никогда! Он всех нас истребит одного за другим! Остановите его! Сделайте хоть что-нибудь, только остановите его! Видите, как он строит нам рожи из темноты! Остановите же его!» Раби Моше быстро поставил на пол свою сумку, и опустился на колени перед молодой женщиной. Взяв в ладони ее голову и мягко поглаживая виски, он шептал что-то по-еврейски, успокаивая ее и отгоняя злого демона, с которым она в эту минуту вступила в схватку. Постепенно Катрин затихла в сильных гибких руках врача. Судороги прекратились, тело обмякло, дыхание стало ровнее. Наконец из глаз ее обильным потоком полились слезы. — Это слишком тяжело для нее, — раздался спокойный голос метра Жака. Она и без того вынесла много страданий по вине этого человека. — К несчастью, не она одна, — мрачно сказал Ксентраэль. — Во всем королевстве страдают и льют слезы из-за злодеяний, дотримуя. На лице меховщика появилась горькая улыбка, а в голосе прозвучала едва заметная презрительная нотка. — А что же, капитаны? От чего сносят... Все это смелые воины и благородные рыцари. Долго ли вы и вам подобные будут терпеть бесчинство этого негодяя? — Не дольше, чем нужно, мэтр Жак, будьте уверены, — жестко ответил Ксентраль. Нам нужно время, чтобы собрать всех охотников, способных затравить кабана в его логове. Пока охотники рассеяны по всему королевству и возвращаются сюда со всех четырех сторон света. Катрин тем временем окончательно пришла в себя. Опершись на руки Сары, она медленно поднялась с пола, немного стыдясь того, что произошло. Маго предложила ей лечь, но она отказалась. «Мне гораздо лучше, я хочу остаться при нем. Сегодня ночью я все равно не смогу заснуть. Если он...» Она не посмела произнести вслух то, чего боялась больше всего. Но Ксентрайль понял ее. Я тоже останусь при нем, Катрин. Смерть не решится прийти за ним, если мы оба будем рядом. Всю ночь Катрин, Сара и Ксентраль подменяя друг друга, дежурили у изголовья Арно, прислушиваясь к его дыханию и ловя малейший признак угасания. Два или три раза им показалось, что все кончено, и в эти минуты Катрин чувствовала, как железная рука сдавливает ее собственное сердце. Несмотря на усталость, Она часами стояла на коленях у постели больного и уступленно молилась, уступив место у изголовья к Сентраилю или Саре. Эта ночь приобрела для нее значение символа, ибо она убедила себя, что все решится в эти часы, которые ползли невыносимо медленно. «Если он доживет до рассвета», — думала она, — «то не умрет». Но продержится ли он до того мгновения, когда солнце озарит лучами землю? Перед уходом Раби Моше сказал, что Арно чрезвычайно ослаб, и в этом он видит главную опасность. Чтобы хоть немного укрепить силы больного, врач заставил его проглотить несколько ложек теплого молока с медом, затем напоил маковым отваром, испытанным успокоительным средством. Арно по-прежнему лежал совершенно неподвижно, и это более всего приводило в отчаяние Катрин. Ей казалось, что слабенький огонек жизни, который еще теплился в этом измученном теле, может погаснуть в любую минуту от самого легкого дуновения. Ксентраль также всю ночь не сомкнул глаз. Сидя на скамеечке возле постели, обхватив руками колени, он пристально смотрел на друга, время от времени заговаривая с Катрин, чтобы утешить ее, но больше всего желая внушить надежду самому себе». «Он выкарабкается», — говорил капитан убежденно, — «обязательно выкарабкается. Вспомните, как было в копьене, Катрин. Тогда мы тоже решили, что ему конец». Но порой он начинал тереть кулаками глаза, сморщившись и едва сдерживая слезы, не в силах больше выносить этого зрелища, неподвижно лежащего друга с мертвенно-бледным лицом и с повязкой на незрячих глазах. Всю ночь, напоминая о зловещем эдикте короля, за окнами слышались шарканье и топот. Это уходили изгнанники, направляясь к воротам Орнуаз. Скольким из них удастся добраться до Бакеры или Карпантра, двух южных городов, где к евреям относились терпимо и где иудейская община была богата и сильна? Было еще темно, когда раздался первый петушиный крик. Колокол монастыря и кабинцев... Пробил приму, и небо чуть-чуть посветлело. Прима, 6 часов утра. Примечание переводчика. Наконец на востоке показалась яркая полоса, которая начала расти, захватывая все больше места и поглотив в конце концов ночь. На крепостной стене запела труба, возвещая о смене часовых и об открытии городских ворот. В то же мгновение Арно пошевелился. Сначала руки его нащупали простыню, который он был укрыт, затем заметались и напряженно застыли в пустоте. Это были инстинктивные жесты слепого, который пытается определить, где он находится. Катрин и Ксентраль, затаив дыхание, смотрели на него. Сердце молодой женщины билось так сильно, что она приложила ладонь к груди. Казалось, достаточно было одного жеста, чтобы раненый вновь впал в оцепенение. Но нет, губы его дрогнули, и он произнес, словно бы в забытье, «Ночь! Непроглядная ночь!» Услышав его голос, Катрин смогла, наконец, вздохнуть полной грудью. Замирая от радости, она схватила вытянутую вперед руку и нежно произнесла, «Ты слышишь меня, Арно? Это я, Катрин!» «Катрин?» Раненый вдруг скрипнул зубами, и с ожесточением вырвал руку из сжимавших ее ладоней. «Что вам еще от меня надо?» — выдохнул он. «В какую ловушку вы хотите завонить меня? Вы же знаете, что все это бесполезно. Вы попусту тратите время. Я не люблю вас. Я вас презираю. Вы... вы мне противны». Катрин пошатнулась от неожиданного удара, но во взгляде стоящего напротив Ксентрайля увидела тень улыбки. «Он принял вас за другую. Любезную супругу Латрия Муэ тоже зовут Катрин, вам это хорошо известно. Вероятно, она приходила к нему в темницу. Дайте-ка мне поговорить с ним». И в свою очередь, наклонившись к другу, он положил свои руки на худые плечи Арно.